Ульяна посмотрела на него с интересом, потом поняла. Он имел в виду всадников апокалипсиса. Первый всадник ехал на белом коне, в короне и с луком, и олицетворял рождение. Второй ехал на рыжем коне, с мечом, и олицетворял юность. Всадник на вороном был зрелостью, а на белом представлял собой смерть. «Нет, мне столько лет, насколько я выгляжу», — серьезно проговорила девушка. «А посвященная я стала благодаря светлению, спутнице-двойнику инфарха» когда она выбрала меня вешей, проводником в нашей земной реальности. Потенциал у меня был, эзотерикой я увлекалась с детства, но если бы Светлена в качестве матрицы не выбрала меня... Извини, я не хотел уточнять, просто изредка мне казалось, что ты намного старше. Это печать знаний, Васенька, которые здорово изменяют психику людей. Я ведь по сути ведьма, не боишься? Василий снова сбился с ритма дыхания. Ульяна засмеялась, подошла к нему, поцеловала и тут же убежала, не отвечая на его красноречивый вопросительный взгляд. Однако вернулась тотчас же вместе с Парамоновым. «Положение осложняется», сказал Иван Терентьевич. «Во-первых, наш дом находится в поле зрения одного из посвященных высокого уровня. Во-вторых, мы окружены двумя цепями конкурирующих подразделений». «Вы точно знаете», усомнился Василий, «насчет конкурирующих?» Чувствовал он себя еще не настолько хорошо, чтобы свободно входить в состояние миоза и держать темп. Парамонов и Ульяна переглянулись. Первая цепь — это федералы из Витязя и Руслана, общая численность группы — человек 20. Вторая цепь — чья-то зомби-команда, скорее всего, того самого посвященного. «Тогда это неплохо», — пробормотал Василий, проваливаясь в яму слабости. «Есть шанс натравить их друг на друга. Но мне надо время для восстановления. Хотя бы час». «Ну, я считаю, они вряд ли пойдут в атаку сейчас», — днем рассудил Парамонов. «Будут ждать сумерек». «Восстанавливайся, мы тебя предупредим заранее, если они зашевелятся. Но все равно мы должны наметить какой-то план маневра». «План прост». Василий с трудом преодолел новый приступ слабости, стараясь выглядеть достойно. «Уля уходит одна. Я отвлекаю эту банду. Вы забираете контейнеры и уходите огородами к Котовскому. Встречаемся в Норвегии в условленном месте». Иван Терентьевич улыбнулся. Ульяна засмеялась, но тут же стала серьезной. «Хотя ты у нас и стратег, но я предлагаю другой план». «Я отвлекаю посвященного, а вы с Иваном Терентьевичем уходите с оружием». «Пожалуй», – кивнул Парамонов. «План не идеален, но лучшего нет». «Но она женщина», – воскликнул Василий. «Ты всегда такой наблюдательный?» – насмешливо проговорил Ульяна. «Я посвященная. Мне не обязательно владеть рукопашным боем». «Все равно этот вариант не пойдет», – твердо заявил Вася. «Посвященного будете отвлекать вдвоем. Возьмете контейнер, но пустой. Пусть думают, что оружие у вас. Я же переложу глушаки в сумку и уйду другим путем». «Василий Никифорович, это не...» И без возражений тихо добавил Василий. «Дайте мне только час времени. В половине шестого я буду готов». Переглянувшись, посвященные вышли. Василий глубоко вздохнул, посидел с открытыми глазами, ни о чем не думая. Потом принял ваджрасану, позу алмаза, расслабился и перешел на огненное дыхание, способствующее массажу внутренних органов. Ему нужно было изменить принципы восприятия и взаимодействия с окружающим миром таким образом, чтобы организм полностью очистился от физиологических и психических шлаков, вызванных псиотакой носового, и вошел в особое измененное психоэнергетическое состояние, при котором пробуждаются глубинные резервы психики. Способность мгновенно реагировать на любую неожиданную ситуацию и даже предвидеть ее. Это ощущение мастера Ниндзюцу называют «сакки» ветер смерти или дыхание смерти, и состоит оно из предчувствия опасности еще до ее обнаружения и реагирования в форме смертоносного удара или уклона. Окончательно успокоившись и уйдя мыслями в себя, Василий привел в равновесие мысленный поток, представляя его медленной рекой, сконцентрировался на сигналах, поступающих из подсознания. Через некоторое время он почувствовал, что владеет собой и может заставить жить отдельно любую клеточку тела, Реагировать на свет, звук и тепло, любую нервную веточку. Затем сфера гипервидения стала расширяться, охватила комнату, где сидел Василий. Весь дом, участок и прилегающее пространство вплоть до реки слева и леса справа. И, наконец, Вася сам стал частью мира, способной ощущать все его колебания. Он открыл рот и горло насколько мог широко, пока не захотелось зевнуть. Медленно напряг мускулатуру живота и выдохнул через рот издавая длинный, протяжный, вибрирующий звук «Ах» из глубин тела. Сохранил этот звук, закрывая губы и прижимая их к приоткрытым зубам. Звук преобразился в вибрирующее жужжание «М». Василий сжал губы и нажал языком на внутреннюю сторону зубов, превратив «М» в «Н» и заставив звук медленно замирать, пока не кончился запас воздуха. Получилось странное слово, напоминающее молитву или гимн «Ахумн». По сути, звуковая дзюмон-мантра, в соответствии с концепцией Тайдзокай, способствующая осуществлению предельной правды. Теперь Василий был готов ко всеобщему видению действительности. В комнату вошел Парамонов, глянул на абсолютно чистое, невозмутимое лицо Котова и все понял. Сказал с уважением. «Ты далеко пойдешь, Мэйдзин. Я услышал судзи, но не поверил, не знал, что ты этим владеешь». «Я готов», – коротко ответил Василий, заставив мышцы тела танцевать волной с плеч до икр. К операции отхода приступили в начале седьмого, когда дневная жара начала спадать и от реки подул прохладный ветер. Первыми ушли в подвал Парамонов и Ульяна. Подвал имел выход к реке, не просматривающейся со стороны, и шанс выйти незамеченному у посвященных был. Затем начал реализовывать свой план Василий. Он спокойно вышел во двор, сразу ощутив на себе давление чужого взгляда, Погрузил в кабину сумку с оружием, открыл ворота и насвистывая, будто на прогулке, вышел в сад. Физически ощущая напряжение следящих за ним людей, их застывшие на курках автоматов и пистолетов пальцы, Василий размотал шланг для поливки огорода, подсоединил к вентилю на трубе, принес ведро тряпки. Человек собирается помыть машину. Однако нигде он не задерживался ни на мгновение, постоянно двигаясь таким образом, чтобы в него нельзя было прицелиться и выстрелить. Вывел машину, вылез, не заглушая мотора, включил воду, направив струю в кусты, прямо на того, кто там прятался, и перешел на темп. Облитый водой спецназовец из группы «Витязь», который подобрался к дому совсем близко, не успел даже глаза протереть, когда сбоку мелькнула тень, и в голове у него наступило полное солнечное затмение. Не останавливаясь, Василий отобрал у уснувшего парня Никонов, прошептав, «Ну, я вам сейчас устрою перехват» и дал длинную очередь по кустам малины в конце сада, где сидели в засаде еще двое в защитных мундирах из второй цепи окружения. Он не ошибся в расчетах. Очередь нашла прятавшихся, но это были не просто спецназовцы, а парни из команды «Зомби», приведенные Рыковым, и действовали они, не раздумывая, а тотчас же открывая ответный огонь. Правда, Василия там уже не было. Вычислив, где сидит очередной наблюдатель из первой цепи окружения, он достал его в тот момент, когда наблюдатель оглянулся на стрельбу в спину, соображая, что делать. Сообразить не успел, отключаясь от касания Васяного кулака к челюсти справа. Это был офицер, как определил Вася по единичке на плече маскировочного комбинезона. Командир подразделения федералов. И было бы грешно не воспользоваться случаем. Нахлобучив на себя его пятнистую маску, Вася выставил голову над поленницей дров и приглушенно заорал. Атака сзади, всем отходить. Услышали его и те, и эти, в результате чего поленница рассыпалась от шквала автоматной очереди, и началась всеобщая пальба и неразбериха: не поймешь, кто тут и по кому ведет огонь. Предоставив разбираться в этом командиром групп, Василий метнулся к машине, сходу дал газ, молясь в душе, чтобы пули не попали в бак Вольво, и рванул на улицу, сметя с ног какого-то бойца в камуфляже, неосторожно прыгнувшего навстречу и заодно дворовые ворота. Через минуту он был на окраине Рязани, поехал медленнее, прислушиваясь к удаляющейся трескотне выстрелов. Еще через несколько минут остановил машину во дворе старинного здания на улице мехневича в котором когда-то располагалось дворянское собрание, а ныне с десяток торговых фирм. Машин здесь хватало, и на Вольва Котова с простреленной кормой никто не обратил внимания. Именно здесь и договорились встретиться посвященные после бегства из дома свинным подвалом. Не выключая себя из состояния боевого транса, Василий стал ждать, рисуя себе всевозможные варианты отступления Ульяны и Ивана Терентьевича. Все, что зависело от него, он сделал.